Глава 36. шестая Варган смотрел на спящую девушку и не мог отделаться от чувства вины. Как же он не уследил и позволил ей напиться этого пойла? Уж если есть что-то такое в Эрхолде, за что не стоит сжигать этот город дотла, так это вино. Оно способно и дракона с ног свалить, что уж говорить о хрупкой девушке. Марину развезло так, что пришлось влить в нее уйму силы, дабы взять на себя часть выпитого. Ей нужно отоспаться, поэтому Варган добавил сонные чары. Пусть спит всю ночь и не просыпается. Весь остальной час дракон был занят тем, что накладывал защиту на комнату. Ничто не должно сюда проникнуть. Он вынужден будет отлучиться на несколько часов, и взять с собой Марину никак нельзя. Даже хорошо, что она напилась. Будь его жена трезвой, она бы непременно захотела пойти вместе с Варганом, пришлось бы выкручиваться. Закончено. Дракон окинул взглядом то, что у него получилось. Несколько слоев защитного купола, охранное заклинание, сетки ловушки. Да он даже себя не окружает такой защитой, как Марину. Мышь не проскочит. Тар, остаешься и отвечаешь за нее головой, приказал Варган, выходя из спальни. Тот без возражения кивнул и вошел в номер. Идем, коротко кивнул он своим людям, которые ждали его в коридоре. Они заехали сюда только за тем, чтобы оставить Марину в безопасном месте. Этой ночью должна состояться важная встреча. Варган договорился о ней, когда они плыли в Эрхолд. Старая, добрая, голубиная почта все еще может быть полезной. Он прибыл в этот город вовсе не за тем, чтобы слушать хамство от очередного короля который закончит свои дни быстрее, чем на лице дракона появится новая морщинка. Сколько их уже сменилось за жизнь Варгана, этих смертных человеческих правителей. Люди рождаются и умирают слишком часто, чтобы драконы обращали на это свое внимание. До места встречи добирались тайными порталами. Разделялись, намеренно создавали тупики. За ними идет слежка, причем не самая примитивная. Надо признать, шпионы Ирхолда отнюдь не дураки. Варган оторвался от них через 20 минут. Пришли. Подземный храм встретил их гробовым молчанием. Чтобы попасть сюда, пришлось пройти подземный лабиринт, все помещения, в котором блокируются. Жуткое местечко напоминает подземную могилу, хотя по сути является пещерой. Варган никогда бы не подумал, что придет сюда сам и по своей воле, но боги решили показать ему, что нет ничего невозможного. Храм тьмы встретил его мрачным молчанием. У всего в этом мире есть пара, у солнца есть луна, у света есть тьма. Свет — явь, тьма — нафь. обратная сторона этого мира, которая хранит свои тайны. Тьма не связана с демонами и теми низшими тварями, которые лезут в их мир. Но ну, разве что отчасти. Именно тьма знает тайны изнанки этого мира. Если кто и ведает тайными путями, то только она. «Жутковато», — признался Арнхольд, оглядывая земляные стены вокруг них. «Эти храмы строят так, чтобы ни один луч света не касался их», — с неудовольствием пояснил Варган. Храмы тьмы истребляли сами драконы, но уничтожить их окончательно так и не удалось. Жрецы скрыли их под землей, и теперь посещать эти гроты могут только те, кому открыт доступ. Пришлось использовать весь свой дипломатический талант, чтобы добиться этой встречи. Темные жрецы, служащие всему, что противоположно свету, вряд ли ожидали, что к ним наведается дракон. Тем не менее, в сложившейся ситуации сотрудничество необходимо всем сторонам. Происходит нечто странное. Не успели они даже постучать в дверь, как та со скрипом отворилась, приглашая их войти внутрь. Мужчины переглянулись, но открыли дверь и оказались в храме. Темное круглое помещение, освещаемое лишь десятком небольших тусклых свечей. «Приветствую вас, дети Света!» неожиданно раздался женский голос из глубины зала. «Приветствую, служители тьмы!» Варгану не удалось скрыть враждебность в собственном голосе. «Тьма и свет — не враги, мой принц!» — с улыбкой произнесла жрица и вышла из темноты. «Они — брат и сестра. Две стороны одной медали. Две сущности одного мира». «Возможно», — не стал спорить с дракон. «Энергетика храма плохо на него влияет. Сам воздух здесь удушающе плотный, не говоря уж о магическом фоне». Такое чувство, будто он находится глубоко под водой. «Я знаю, зачем ты пришел, – заявила жрица мягким певучим голосом. Она одета в черный мешковатый балахон, а капюшон на голове полностью скрывает лицо. Женщина невысокая, судя по рукам и голосу, немолодая. «Тебе нужно проникнуть наизнанку». «Я хочу понять, как сюда проникают люди из другого немагического мира», — возразил ей Варган. «Они не проникают», — протянула жрица. «Их похищают». «Кто-то проникает наизнанку Эагора и создаёт проекцию, чтобы выбраться в другие измерения». Она проявила удивительную осведомленность. «Демоны на такое не способны», — сразу понял Варган. «Им едва хватает сил, чтобы поддерживать собственную физическую оболочку». «Чтобы выйти наизнанку, нужен очень мощный потенциал». «Далеко не каждый маг способен на такое». «Это был дракон», — уверенно и спокойно заявила жрица. «Откуда вам это известно?» — прищурился Варган. «Я почувствовала это», — туманно объяснила женщина. «Не могу сказать тебе, кто именно это был, но драконью сущность я уловила очень хорошо». «Ладно», — Варган нервно облизнул губы. «Его подозрения подтверждаются». «Почему же ты не сообщила никому о происшествии?» «Я не обязана этого делать», безо всякого стеснения ответила жрица. Тут уж Варган не удержался и громко фыркнул. «Но ты могла бы», — сквозь зубы проговорил он. «А могла бы и нет». Даже с капюшоном заметно, как эта Грымза улыбается. «Зачем мы позволяем вашим храмам существовать, если толку от них нет никакого?» — позволил себе наглость Варган. «За тем, что по-другому нельзя», — жрица все еще улыбается. «Но так и быть, я расскажу тебе всё, что знаю». Из Верхнего мира к нам привели две новые души. Двух девушек. Это я отчетливо уловила. Чтобы сделать это, использовали хитрое сочетание драконьей силы и демонического заклинания. Признаюсь, даже я такого никогда не видела. Это новаторское изобретение. Вы как будто восхищаетесь теми, кто пошел на такое извращение, с отвращением заметил Варган. Он талантливый маг, это стоит признать, ответила жрица. В следующий раз сообщайте мне, если вновь на изнанке начнется какое-то движение, с нажимом попросил дракон, но прозвучало как приказ. Хорошо, легко согласилась женщина. Сообщаю, прямо сейчас что-то происходит. «Что?» — насторожился Варган. «Кто-то снова создал проекцию и с ее помощью обходит защиту, которую создал...» Жрица задумалась. «Ты?» Дракона будто током ударила. «Кто-то пытается добраться до Марины?» Раньше он бы с полной уверенностью сказал, что это пустая затея. Но на этот раз его враги разгуливают по изнанке мира, как по заднему двору. Они могут до нее добраться». Он даже не попрощался со жрицей и бросился обратно. Вылетел из храма со скоростью демона, почуявшего добычу. Проклятый подземный лабиринт не позволяет переместиться, поэтому приходится бежать. На счету каждая минута. Что сейчас происходит в гостинице? Зачем им Марина? Или они думают, что под защитой укрылся сам Варган? Нет, люди короля видели, что он покинул здание. Значит, они намеренно идут за его женой. Все внутри словно вспыхнуло от этой мысли. «Да как они посмели? Захватить беззащитную женщину и с помощью заложницы шантажировать дракона? Как же это низко! Поведение недостойное дракона. Их народ всегда оберегал своих женщин. Мужчины могут враждовать между собой, доходя до крайностей, но трогать семью врага считается позором». С каждой секундой Варган закипал все сильнее. Когда он, наконец, выбрался из этого бесконечного лабиринта, поспешил открыть прямой портал к гостинице. Его люди едва за ним поспевали. Если кто-то вздумает за ними проследить, это будет проблема выслеживающего. Если сейчас напасть на Варгана, он испепелит этого безумца дотла и только потом будет задавать вопросы. Сейчас не до дипломатии. Портал переместил их прямо в коридор гостиницы. Варган буквально выжег защиту самого здания и даже не заметил этого. Смешно, но он уперся в свой собственный купол, созданный из его же магии. Что примечательно, сама защита не нарушена. Если бы не слова жрицы, Варган даже не заподозрил бы, что кто-то пытается проникнуть сюда. «А не обманула ли меня эта Грымза?» — мелькнула в голове подозрительная мысль. Ничего не указывает на взлом, а дракон сорвался, все бросил, наверняка привел за собой хвост Он открыл дверь номера и вошел внутрь тишина через несколько секунд варган понял что что-то не так, потому что постовой тар не дала себе знать он должен был дежурить в гостиной, но здесь никого нет. Дракон напрягся еще сильнее и поспешил пройти в спальню рванул на себя двустворчатые двери а в следующее мгновение, Его сердце ухнуло куда-то вниз. Пусто. Никого. Пустая кровать, которая еще хранит небольшой силуэт женской фигуры. Дракон ринулся в ванную комнату, надеясь, что девушка и ее телохранитель могут оказаться там, но надежды не оправдались. Варган обвел спальню внимательным взглядом. Никаких следов борьбы. Все целое и лежит на своих местах. «Следов чужой магии нет!» — в спальню ворвался Арнхольд. Он уже успел просканировать номер. Его команда мчалась за своим командиром с небольшим опозданием. «Проверь кровать!» — хрипло отозвался Варган, кивнув на ложе. Арнхольд нахмурился, но повиновался. Подойдя к постели, на которой лежала Марина, он исследовал ее. Он маг, ему проще чувствовать тонкие энергии. «Что-то есть!» — кивнул маг. «Странно». Отпечаток никуда не ведет, словно он появился из воздуха. Да, очень похоже на то, о чем говорила темная жрица. Кто-то очень могущественный, перемещается по изнанке мира и творит, что ему вздумается. Кто похитил Марину? Он взглянул на кровать и представил, как из ниоткуда явился незнакомец и забрал его жену. Она находилась в глубоком сне, поэтому даже не сопротивлялась. «Но где же тогда Тар?» Варган доверяет своим приближенным, а потому точно знает, что его друг бросился бы защищать Марину всеми доступными способами. Но он также бесследно исчез. «Где Тар?» Он его не чувствует. Арнхольд тоже не смог ничего обнаружить. Если приходили за Мариной, то ее телохранитель был им не нужен. Вряд ли его забрали с ней. Скорее избавились от ненужного свидетеля. Если за женой Варгана явился дракон, то справиться с магом уровня Тара ему бы не составило труда. Тем не менее, трупа здесь нет. Они оба просто исчезли без единого следа. Варган сканировал номер снова и снова, пытаясь отыскать хоть какой-то след. С каждой секунды он все сильнее ощущал себя зверем, запертым в клетке. Ничего. Никаких следов. «Где сейчас Марина? Что с ней сделают?» Он всей своей драконьей душой надеялся, что ее похитили, дабы шантажировать Варгана. А ведь тот, кто вырвал ее из родного мира и притащил сюда, вполне может избавиться от нее, как от ненужного свидетеля. Тем более, если это кто-то из драконов. Тем более, если он борется за власть, а связь с демонами этому мешает. Варган встревоженно позвал его Арнхольда, мы обыщем гостиницу, предложил друг. «Их здесь нет», — уверенно ответил дракон. «Марину увели через изнанку. Тара тоже, скорее всего». «Какие будут приказания?» — решительно спросил Арнхольд. «Пришлось приложить усилия, чтобы вернуть себе самообладание. Вариантов у него немного, точнее всего один. Нужно идти к тому, кто направил Варгана сюда. Уж она точно что-то знает». Хорошему, не ударься он в панику, схватил бы ее за шкирку и потащил с собой. Снова идти к жрице? удивился друг, но, наткнувшись на тяжелый взгляд своего командира, он умолк. Как скажешь, Стоило им вчетвером выйти из номера, как в коридоре нарисовался неприятный сюрприз. Добрый вечер, лорд Балмар! С раздражающей усмешкой произнес начальник тайной канцелярии Ирхолда. Пусть он и не представился, Варган прекрасно знает, кто стоит перед ним. «У нас нет на это времени», — рыкнул на него дракон. Мак что-то почувствовал. На несколько секунд в его глазах промелькнул страх. Инстинкты подсказывают ему, что нужно отступить. Но знаменитое Ирхольдское упрямство заставляет его оставаться на месте. «Вы нарушили законы Ирхолда, и...» — начал было он пламенную речь, и терпение Варгана лопнуло. Магия сплелась в несколько атакующих заклинаний и обрушилась на магов. Отряд боевых магов смело буквально за секунду. Возможно, дракон немного не рассчитал силу, но приложила их очень сильно. Начальник ударился головой о стену, и декоративная кладка треснула. Тут два варианта. Либо голова очень крепкая, либо кладка хрупкая. Варган отвлекся на них лишь на секунду, переступив через лежащие на полу бесчувственные тела, он направился обратно в Храм Тьмы. Теперь Ирхолд наверняка предъявит ноту протеста Сюзерену Лорда Балмара. Каково будет их удивление, когда они узнают, что Лорд не женат и не покидал своих владений? Снова пришлось преодолевать подземный лабиринт. Зачем вообще его здесь построили? Варган пылал раздражением. Удерживать эмоции в узде было все труднее. Страх за Марину разъедал его изнутри. Они не завершили брачный ритуал, и связь между драконом и его супругой еще очень слабая. «Где она?» — Варган ворвался в храм, распахнув двери ногой. Ему недоразведение от церемоний. «Кто?» — раздался спокойный и мелодичный голос темной жрицы. «Марина! Моя жена!» — рявкнул он, словно разъяренный медведь. «Я хочу знать, где она находится!» «Раз она твоя жена?» то ее местоположение должно быть тебе открыто, невозмутимо ответила женщина. Наш брак не завершен до конца, сквозь зубы процедил дракон. Ритуал все еще в процессе. Вот как? искренне удивилась жрица. Странно, обычно мужчины твоего народа с такими вещами не затягивают. Хватит! взорвался дракон и двинулся на женщину. Вот она стоит справа от алтаря. Темная фигура выделяется среди тусклого света от свечей. В тот момент, когда Варган, казалось, приблизился к ней почти вплотную, жрица вдруг исчезла. Просто растворилась в воздухе, будто и не стояла здесь никогда. «Что за...» — опешил он, поймав руками воздух. «Драконы вспыльчивы, ибо в их крови течет пламя», — прозвучало из другой части зала. Варган удивленно обернулся. Теперь жрица стоит позади его друзей, которые растерянной кучкой стоят у двери. «Я должен знать, где она теперь! Кто ее похитил?» — крикнул Варган. «Она дома?» — последовал пространный ответ. «Что? Ее вернули обратно?» Странно, но на душе стало легче. Жрица дала понять, что девушка жива, а это уже очень много. «Нет», — она снова улыбается. «Тогда где она?» Начал терять остатки терпения Варган. «Там, где положено быть невесте дракона. Дома?» — жрица дала более развернутый ответ. Варган застыл. Что это может значить? Где положено быть невесте дракона, находящейся в процессе завершения брачного ритуала? В родовом замке. Но Варган решил, что безопаснее будет находиться вдали от него. «Хочешь сказать, ее держат в замке клана?» медленно проговорил дракон. «Драконы — хранители мира. Им не гоже нарушать вековые традиции», снова прозвучала странная фраза. «Боги все расставляют на свои места». «Как?» — начал злиться Варган. Ее загадочная туманная фраза неимоверно бесит. «Почему жрица не может разговаривать понятным человеческим языком?» «Одним словом, женщина». «Вот так, как ты видишь». Осталась невозмутимая она. Нарушая законы своих богов, будь готов к тому, что они восстановят порядок, и их методы могут тебе не понравиться. Первым порывом было отбрить что-то грубое и требовательное, но дракон осекся. Неожиданно все происходящее и услышанное сложилось в его голове в стройную картину. Он вдруг все понял. Она в родовом замке, произнес он вслух и внимательно посмотрел на жрицу. Готов поклясться, что именно в этот момент она растянула губы в улыбке. «Спасибо», — кивнул ей Варган и направился к двери. Лишь перед выходом он обернулся и повернул голову к женщине. «Я отплачу». Она ничего не ответила, продолжив стоять неподвижно, словно статуя. Дракон кивнул своим людям, и все они выдвинулись в путь. Лишь когда дверь за ними закрылась, в зале прозвучала отчётливая «Если выживешь, сын света, если выживешь».